Глава пятнадцатая. Везде есть тени. Утро началось с почтового духа вестника, стучащегося в окно. Хорошо, что к этому времени я успела уже встать, принять душ и почувствовать себя относительно живой женщиной, а не пособием для некромантов. Надо отметить, ты действительно был крайне хорош в целительстве. Он знал, что сделать, чтобы я, всего лишь проспав ночь, оказалась без следа раны на плече. Кожа радовала бархатистостью и гладкостью под кончиками пальцев. В этот момент я подумала, что понимаю императора и эту Бао Жей, которые не хотят упускать такое сокровище. Единственное, это хоть и сокровище, но не сундук с самоцветами, который можно затолкать в темный угол драконьей пещеры. Он человек, поэтому его желание тоже надо учитывать. Я открыла окно и приняла послание. Оно горело фиолетовым мягким светом. Интересно, что это у нас тут? Развернув, пробежала взглядом по стройным строчкам практически идеального почерка и хмыкнула. «Значит, вот как, господин Кентаро Дайгу». Адвокат приносил извинения, что не навестил меня ночью, но он в курсе, что опасность устранена, а я благополучно доставлена домой. Ещё он просил быть осторожнее и сообщал, что немного задержится. Без него не советовал соваться к нуахам Я задумчиво постучала ногтями по подоконнику. «Что за странный звук?» — тут же уточнил нарисовавшийся в поле зрения Изя. «Ой, подоконник! А я думал, твоя голова!» Я запустила в кота запиской. Изя подпрыгнул от неожиданности и зашипел. Я хмыкнула. «Так-то лучше, а то умничает направо и налево. У нас тут извинения господина Дайгу, после которых его хочется придушить посильнее», — честно ответила я. «Как думаешь, что действеннее, подушка, руки или удавка?» «Удавка — это если на дальнее расстояние», — деловито заметил Изя, бочком обходя записку. «Руками вообще не вариант, это твой рабочий инструмент. Подушкой? Ну, только после совместной бурной ночи, чтобы использовать эффект неожиданности». «Какой у меня умный кот!» — задумчиво произнесла я, подцепив записку двумя пальцами. «Всегда ваш!» — буркнул он. «Кстати, ты чувствуешь, как от этого фонит?» Я озадаченно уставилась на бумагу в руках. Вроде бы ничего особенного, даже Джу не чувствую. Просто ровно столько магии, сколько нужно, чтобы доставить послание. Разве что мелькнувшее фиолетовое свечение. «Нет, а ты?» Изя встопорщил усы и всем видом показал, что не намерен приближаться. «Кто бы ни прислал эту записку, он не человек!» Наконец сказал он. «Час от часу не легче!» Почему я ничего не ощущаю? Специально спрятано от человеческого восприятия? Странные дела творятся в Шавасаке. Тот, кто присылал, либо просто сделал что-то не то, либо целенаправленно прятал свою джу, но просчитался и не учел живущего в доме кота. В комнате раздался стук. «Войдите!» — крикнула я. Ко мне заглянул Те. «Марджори, там завтрак, в общем». Сук, я даже упустила, что он у меня отрабатывает за укрытие. Только вот теперь вообще в голове не укладывается. Сын императора Джапоны готовит завтрак. И его это совершенно не смущает. И правда удивительный ты, Тхэмин. Почему вы на меня так смотрите?» Уловил он перемены в моем настроении. Я честно ответила, что удивлена его спокойным отношением к обязанностям, которые ему вменились в этом доме. Некоторое время Тэ помолчал, а потом ответил. «Меня учили добросовестно относиться к тому, что я делаю, и выполнять свои обещания тоже. Мэйдо помогла мне, поэтому я прекрасно понимаю, что вы не обязаны просто так предоставлять крышу над головой». «Но...» — начала я, однако ты остановил меня, подняв руку. «Не стоит думать, что если я вырос в императорской семье, то ничего не умею и полностью живу за счет слуг. К тому же...» На его губах появилась немного кривая усмешка. Марджори, в деревнях, где я помогал излечивать людей от эпидемии водяной лихорадки, не было и речи о том, чтобы сидеть сложа руки. Поэтому, если эти руки немного испачкаются в муке, то никаких проблем я не вижу. Ответить было нечего, он прав, поэтому оставалось только кивнуть и подивиться, насколько удивительное дитя выросло в императорской семье. Завтрак прошел в торжественной тишине. А Кихита при свете дня выглядел так же недурственно, как и вечером. Всегда немного недолюбливала мужчин, которым не надо тратить на свою внешность столько же сил, сколько тратят женщины, чтобы общество посчитало их привлекательными. Думаю, самого Акихита поразили бы мои мысли, потому что тут явно играли роль хорошие гены. А это дар природы, ничего не поделаешь. На модника или, не приведи боги, метросексуала он ни капли не походил. «На который час у вас назначен ритуал, Марджери?» поинтересовался он, едва мы закончили с едой. «На одиннадцать», — ответила я, прикидывая, как стоит поступить. Задержаться, дожидаясь дайгу и жутко оскорбить Нуахов, хотя они, кажется, куда больше оскорблены самим фактом моего существования. Или же явиться вовремя, но всячески оттягивать само, эм, мероприятие. Сложный вопрос, пожалуй, стоит взвесить оба варианта. Правда, через несколько минут я решила, что не надо дергать тигров за усы, приеду вовремя, а там заболтаю». «Побудьте тут, мне надо переодеться», – бросила я мужчинам, вставая со стула. «И не вздумайте зайти, я стеснительная». Уже закрывая дверь, услышала голос Т. «Почему последняя прозвучала, как «Кто сунется, оторву голову?» Я хмыкнула, не просто красивый, молодой, богатый, но еще и умный. Надо же, какое сочетание. Какой-то девушке очень повезет». На этом все мысли про личную жизнь Те были отодвинуты в сторону, потому что есть дела поважнее. Первым делом я открыла внутреннее отделение шкафа, в котором хранится одежда шихатори. Здесь не прокатит кружевное черное платье со скорбящей вдовы, да и шляпку с вуалью можно засунуть только в одно место, поэтому я быстро достала несколько свертков. Проблема не в защите. За годы работы, благодаря полученному опыту, у меня было все, что могло помешать демонам подземных рек перекусить мной в первые же минуты. Немного осложняло дело то, что это надо было замаскировать. Если ноахи ничего не замыслили, это не помешает им посчитать меня двинутой и попытаться отсудить все, упирая на мою невменяемость. Если же подстроили ловушку, тем более нельзя ничего показывать, чтобы не успели что-то предпринять. Я покрутила в руках чёрные брюки, вместо подкладки, в которых была артефактная ткань. Чем Цук не шутит, годится. В комплект имеется блуза, расшитая нитями, в которых столько защитной джу, что хватит выстоять против всех Йокаев недели духов. Правда, не очень долго, но всё равно. Хорошая вещица. Нашла на одной из шавасакских барахолок. Тогда едва не пришлось идти за продавцом домой. Очень уж завысил цену. Но я упорная. Так, достаточно траурно и нелегкомысленно. Годится. С обувью было сложнее. Ботинки, подошва которых позволяла ходить по головам всякой нечисти, не потеряв при этом ног, выглядели... Короче, для ритуала совершенно не подходили. «Давай нашьём блёсток», — предложил Изя, просочившийся за мной перед самым закрытием дверей. «Очень остроумно», — вздохнула я, повертев ботинки со всех сторон. «Ладно, согласен, предложение так себе». Не стал спорить он. «А ты скажи, что вчера на тебя напал демон и пострадали ноги. В таких условиях не до туфель на шпильках». А это уже было разумным. «Как думаешь, они уже знают про нападение?» Задумчиво спросила я, понимая, что все это риторика. Изя какое-то время молчал, потом дернул ушами. «Все может быть. Стоит выстраивать все планы, исходя из того, что они знают все». «Если насчет чего-то и пребывают в благом неведении, то это будет приятным сюрпризом». Я кивнула, целиком соглашаясь. «Все же верно говорят, если у вас есть умный кот, то муж уже не обязателен». Переодевание не заняло много времени. Эффект, произведенный на Акихито и т подтвердил, что вид нормальный. Разбегаться с криками по сторонам никто не будет. «Выезжаем», — коротко сказала я. т Изя, к вам просьба оставаться дома и...» «Никому не доверять!» «Это я уже понял после визита вашей свекрови», – пробормотал он. В какой-то момент мне показалось, что после моих слов он и Акихита обменялись быстрыми взглядами. Что-то замыслили? Или это уже паранойя начинается? Ладно, об этом подумаю после ритуала. Сейчас есть задачи куда важнее. Добираться предстояло на машине, которую любезно прислали Ноахи. Такая щедрость насторожит кого угодно» поэтому я садилась в салон с готовностью, что на меня сейчас кто-то прыгнет. Но нет, ничего подобного. Шофер не уточнял, кто меня сопровождает, хотя бросил очень выразительный взгляд. Я ничего не сказала, сделав вид, что не вижу этого. «Думай, что хочешь, парень. Мне куда важнее добраться, а потом убраться от милого гнездышка Нуахов, целый и невредимый Акихита всю дорогу молчал, что заставляло шофёра ёрзать на месте и всё время смотреть в зеркало заднего вида. Я даже немного позавидовала ему. Такой взгляд, что может пригвоздить без прикосновений, отличная вещь, очень помогает по жизни. Единственное, что не давало покоя, это то, что я буквально кожей чувствовала, как Акихита пытается всё время кого-то увидеть в окне. Подтвердить было нечем, но интуиция подсказывала, что кто-то за нами наблюдает. Особняк Ноахов встретил нас торжественным молчанием. Дрожайшая свекровь, вся в чёрном, будто мать всех воронов, воплощала собой статую скорби. В это можно было бы поверить, если бы не зелёные глаза, которые пристально изучили нас с ног до головы. — Марджери, кто тебя сопровождает? — требовательно спросила она, не разводя церемоний. — И вам доброго дня, Юдит. «Надеюсь, этот тяжелый день мы переживем вместе, поддерживая друг друга и давая опору в трудный час». Мягко сказала я, показывая, что являюсь очень почтительной невесткой. Она вспыхнула, но не стала огрызаться. Вместо этого еще раз внимательно посмотрела на Акихита. «Ты постоянно меняешь мужчин, Марджери, я даже не успеваю считать. И что только нашел Алон в такой легкомысленной женщине!» «Это можно спросить у него во время ритуала», — с каменным выражением лица сказала Кихита. Юдит потеряла дар речи, уставившись на него во все глаза. «О, как! А детектив за словом в карман не лезет. Или такой характер, или же Юдит Нуах ему не понравилось сразу». «На этом предлагаю закончить обмен любезностями и перейти к ритуалу», — предложила я. «Разрешите представить вас друг другу. Юдит Нуах, моя любимая свекровь». А Кихита Накаяма – мой телохранитель. При «любимой» юдет перекосила, словно она откусила поллимона Отлично, хоть что-то приятное при этой встрече. Цветочный переулок во время нападения демона на Марджери. В ночной закусочной господина Исудзу витали такие запахи, что можно было подавиться слюной. Посетителей мало – молоденькая девушка, задумчиво подхватывающая тоненькими хаси лапшу, и сухонький старичок под полкой с цветами. Туда господин Исудзо обычно не сажал гостей, но почему-то в этот раз по одному только взгляду понял, что стоит уступить клиенту. Тот заказал рыбу, много рыбы разных видов, словно намеревался провести тут всю ночь. Девушка была хорошенькой, зеленоглазая, в шелковом-желтом чонгсами, расшитом летящими журавлями. Явно или сама из богатой семьи, или же обладает хорошим покровителем, который не только имеет деньги, но и разбирается в приличных вещах. Да и ее заколки давали понять, что куплены не на барахолке за окраиной Шавасаки. В отличие от небедной красавицы, старичок явно донашивал рубаху, которая не могла похвастаться новизной. Да и штаны оставляли желать лучшего, вон как обтрепаны брючины. Седые волосы собраны в пучок, но часть прядей выскользнула и обрамляла пожелтевшее от возраста и солнца лицо, прорезанное глубокими морщинами. К Исудзу приходили совершенно разные люди, и разницы между ними он никогда не делал. Желание любого клиента – закон. Захочет сидеть у старенького радиоприемчика и играть в гамоку сам с собой – не вопрос. Пожелает разместиться на полу и возлечь, как это делают кочевники в южных пустынях, где и Исудзу однажды удалось побывать, тоже не проблема. Он заваривал чай для гостей, а тем временем в закусочную вошел еще один посетитель. Некоторое время он молчал, потом сел возле девушки. Та бросила на него быстрый взгляд. Мужчине было где-то сорок пять, крепкий джапонец с правильными чертами лица в относительно простой одежде, но при этом держится так, будто каждое утро отдает распоряжение минимум целому городу. «Хозяин!» — обратился он. — Пожалуйста, китакату и лепёшки с кунжутом. — Сию минуту! — кивнул судзу наливая прохладную воду в стаканного прибывшего и потом освежая стакан девушки. Та благодарно кивнула. и судзу отвернулся, занявшись готовкой для гостя. — Кейко, давно ты тут? — спросил мужчина. — Не очень, — тихо ответила она. Послышался едва различимый среди шипения бульона на огне щелчок. Исудзу только чуть ухмыльнулся. Накинули полог тишины, скрываясь от чужих ушей. Занятно. Откуда им было знать, что в закусочной господина Исудзу, беглого мага с юга Джапонской империи из маленького городка Тавота, пологи не действуют? В свое время Масуми Исудзу работал при городском экспериментальном бюро, где велись разработки артефактов и глушилок. Никто не подозревал, что худой и нескладный маг, бывший всего лишь помощником, Обладает талантом. Только не глушить, а наоборот. Он не мог создать ничего, что препятствовало чарам прослушки. Не мог рассеять джу, направленную на создание звуконепроницаемого полога. Но вот разрушить все вышеперечисленное... Талант обнаружился случайно, когда Исудзу сломал очередную разработку бюро. Уже тогда он понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому по-тихому уволился и переехал в другое место. Поначалу он очень боялся, что найдут, вернут, заставят работать на правительство, уже по-другому используя свой талант. У Исудзу были старенькие родители, поэтому надавить на молодого специалиста ничего не стоило. Некоторое время он пребывал в полной растерянности, что делать и как дальше пытаться жить, пока в какой-то момент не наткнулся на объявление, что нужен поваренок в уличный ресторанчик, где в основном подавали рамен. Готовить он умел, временами получалось очень недурственно, поэтому рискнул и постучал. Его приняли сразу, через некоторое время в ресторанчик стало ходить все больше и больше людей, чтобы полакомиться закусками молодого мастера. Исудзо открыл в себе любовь к кулинарии, которая давала возможность спокойно жить и не бояться. Именно там, подавая блюдо он встретил анурико Ему практически все время везло. Мало кто мог заподозрить в прекрасном кулинаре одаренного рассеивателя, глушащих пологов и джу. Ночная закусочная была напичкана нужными артефактами, не позволяющими чему-то сказанному пройти мимо ушей Исудзу. С одной стороны, Анорико не одобряла это, считая, что чужие секреты им ни к чему. На то они и чужие. С другой, оба прекрасно понимали, что если кто-то вычислит, что Масуми не просто повар, то придётся снова уезжать. Поэтому приходилось выбирать между безопасностью и знанием тайн, не предназначенных для их ушей. «Нам нужно будет возвращаться в Джапону», — хмуро произнёс мужчина. «Ты прекрасно понимаешь, что сегодня Давид сделает то, что задумал». «Да, Атока», — отозвалась Кейко. «Не стоит задерживаться, но я не была уверена, что смогу добраться одна». «Нас не должны видеть вместе». Мягко, но с настойчивостью сказал Атока. «Сама понимаешь, сколько разговоров не к месту будет, если увидят вместе дядю и возлюбленную Тхэмина». И Судзу на мгновение замер, но тут же спохватился и выключил огонь. «Только не выдавать себя. Надо делать вид, что все как обычно». Он поставил миску на поднос и подал на стол. «Ваши китак это – почтительно произнес он, чуть склоняясь. Атока величественно кивнул и принялся за еду. Исудзо присмотрелся внимательнее и понял, что неоднократно видел этого человека на торжественных мероприятиях императорской семьи. Старший брат императора, будь он не ладен И действительно, хороший вопрос, что он делает рядом с такой девчонкой, как Кейко? Ее, в отличие от отока, нигде никогда не показывали. Не хотели демонстрировать на публике? Или же девочка не столь богата и знатна? Судя по внешности, она не чистокровная джапонка, поэтому тут могут быть трудности. Это императору можно жениться на девушке из рода снежных целителей. А вот в мужья и жены своим отпрыском члены императорской семьи все же старались подбирать именно джапонцев. И судзу занял место на маленьком стульчике и развернул газету, чтобы гости не подумали что-то лишнее. При этом сам весь превратился в слух. «Давид!» – тихо сказала Кейко, будто подбирая нужное слово. «Уверен в успехе? Он считает, что крови этой шихатори будет достаточно? Она местная, здесь другая Джу, не такая, к какой привыкли у нас». Атока чуть сощурил глаза, беря палочками кусочек рыбы. И Судзо замер, только вцепился в газету так, будто это был щит от всех демонов. «Он считает, что так. В таком случае у нас откроются тори и выпустят». Он не рискнул назвать имя. «С ним нам ничего не страшно, Кейко». Исудзу краем глаза смог уловить, как девушка смотрит на Атока. Так не смотрят на дядю любимого человека. Ох ты ж, знает ли бедный сын императора с кем связался? Ведь между этими двумя разве что искры не вспыхивают. «Хозяин!» – позвал старичок и показал пустой стакан из-под пива. Исудзу быстро поднялся и обновил напиток клиенту. Кейко и Атока тем временем расправились с едой, Оставили деньги и покинули ночную закусочную. Некоторое время Исудзо застоял сложив руки на груди и глядя на дверь. Шихатори. Местная. В Шавасаке он знал только одну Шихатори. Марджори Шитара из рода черных некромантов, его постоянная клиентка. Как ей помочь, пока не случилось что-то очень плохое? Или уже случилось, пока он тут подчевал гостей лапшой и бульоном? Перед ним на стол легли деньги, которые тут же придавили пустым стаканом. «Благодарю вас, хозяин! Каждый раз получаю истинное удовольствие, пробуя ваши блюда!» — произнес старичок. «Да и люди тут всегда интересные!» Исудзу медленно поднял голову и встретился с черными глазами, которые можно было назвать какими угодно, но только не глазами старого человека. Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Спасибо, и не переживайте, Шихатори себя в обиду не даст, а понадобится — поможем». Он чуть склонил голову, среди седых волос блеснула длинная серьга в виде пагоды. «Берегите себя, хозяин, я снова приду за вашей рыбой». Фигура старичка в один миг потемнела, превращаясь в тень, и тут же рассыпалась на крохотных летучих мышек, шустро покинувших закусочную. И судзу так и остался стоять, глядя на выход и не в силах поверить увиденному. Тьма стелилась за его спиной плащом, вязкие тени тянулись по всей улице. Ёкай, что хотели пошутить, разбегались в разные стороны, стоило только на длинных пальцах Кагинаками сверкнуть заточенным когтям, не уступающим лезвием кинжалов. «Значит, старший братец решил сместить младшего!» — хмыкнул он, остановившись и недобро прищурившись. «Очень интересные дела творятся в императорской семейке!» Кагенаками не особо следил за тем, что происходит у джапонцев, хватало других дел. Но сейчас вспомнилось, что одно время в семье императора была трагедия. Старший сын не мог наследовать трон, так как не позволяла сила дара, поэтому власть перешла сразу к младшему. Атока смирился, прилюдно благословил младшего, призывая в свидетели всех богов и... «И вот тебе на!» «От власти можно отречься добровольно, но если ее отнимают...» В случае Атока это были не люди, а собственная джу. Упоминание Давида Кагеноками не понравилось. Этот тленовивец и так ему не приглянулся вместе со своей сухонькой жёнушкой, а тут ещё такое. Разевать рот на шихаторе не стоит. Ни для них, ни её накопления, ни жгучие взгляды, ни даже вредный кот, который был мудро убран из дома во время встречи с Марджери. Кагенаками почувствовал морозную свежесть, хрустальный запах зимы и... жар пылающего костра. Любопытно. Метнулся к стене, сливаясь с ней воедино, чтобы понять, кто пожаловал. В переулок вступил высокий мужчина в просторных штанах, теплой кофте с капюшоном, накинутым на голову, и рюкзаком за спиной. Он замер, словно к чему-то прислушиваясь. Чуть склонил голову к плечу, поднял раскрытую ладонь, а потом одним грациозным движением поймал лоскут тени от плаща когеноками. Капюшон сполз, лунный свет заиграл на рыжих волосах, превращая их в расплавленное золото. Кагенаками улыбнулся. «Умница! Мэйдо быстро привела шамана из рода Мин. Значит, пришло время веселиться. Давид Ноах, не расслабляйся. Тут собралась очень достойная компания».